Алексей Птица. Двигатель революции. Текст читал Пестов Сергей. Глава первая. Появление. Ветер дико завывал в глубоких придорожных ложбинах, разнося этот тоскливый вой далеко по степи. Белый ковыль, еще не успевший выгореть под палящим солнцем, стелился под напором ветра, пригибаясь к самой земле. Упругие воздушные волны хлестали по спине, по ногам, норовя, если не сбить с ног, то хотя бы прижать к земле, втоптать в нее, смешать с пылью и сухими былинками. Ветру не было никакого дела до человека, стоявшего на вершине невысокого холма, а человек стоял, одинокий, в странной форме, непривычного глазу покроя, И задумчиво, не мигая, смотрел вдаль, туда, где линия горизонта плавилась в послеполуденном мареве. Прямо под его ногами чернела обугленная земля. От нее все еще струился еле заметный белесый дымок. Здесь совсем недавно ударила молния, испепелив сухую траву на добрый десяток метров вокруг. Только что накрапывающий мелкий и назойливый дождь внезапно прекратился, Словно кто-то перекрыл небесный кран, тишина повисла в воздухе, звенящая и неестественная. И в этой тишине человек стоял, недоуменно обводя кругу остановившимся невидящим взглядом. После пережитого удара молнии голова его кружилась, а в висках пульсировала тупая боль мысли ворочались тяжело и неторопливо, словно гранитные валуны которые кто то безуспешно пытался сдвинуть с места в его черепной коробке, сам не замечая что делает он механически теребил пальцами пуговицу на кителе на взгляд обычного человека пуговица имела странную форму четырехугольная, с выпуклым искусно выгравированным гербом очень похожим на солнце наполовину срезанная линией горизонта. Этот символ ничего не говорил его памяти, но пальцы узнавали его, словно гладили сотни раз. Беззвучно шевеля пересохшими обветренными губами, человек всматривался в себя, пытаясь ухватить ускользающую мысль, что-то очень важное вспомнить. «Олег?» — одними губами прошептал он, и голос прозвучал хрипло и чужеродно. «Кажется, меня звали Олегом». Он замолчал, прислушиваясь к внутреннему эху. «Нет, не так. Не так меня звали!» В голосе появилась боль. Сознание мутилось. К горлу подступала тошнота. Где-то на периферии памяти билась мысль. Его звали Олег буревестник, Но теперь внутри него словно поселился еще один человек. Чужой, но в то же время пугающе близкий. Как я оказался в этом теле? Почему я вижу эти руки, как чужие? Олег Буревестник. Билась в висках навязчивая мысль, словно заевшая пластинка. Меня зовут Олег Буревестник. Нет, не так, шептало что-то глубоко внутри. Из тех закоулков души, куда не доходят доводы разума. Ответа не было. Только пустота и звон в ушах. Человек был физически один на этом холме, посреди бескрайней степи, но сознание у него теперь было два. Одно принадлежало, судя по обрывкам видений, хозяину этого мира, тому, чье тело носило имя Олега Стального, а другое, другое было пришельцем из мира иного, современного, где он был офицером, проходил службу в батальоне связи и тоже получил удар молнии. Тот удар его не убил, а вышвырнул сюда. «Раздвоение личности», — прошептал он, пытаясь применить к себе привычный термин из психиатрии. «Если бы все было так просто, это не раздвоение, это, это замена, вторжение». Он сделал глубокий вдох, чувствуя, как горячий воздух обжигает легкие, и медленно пошел вперед. Стоять и ничего не делать было не в его правилах, ни в одной из его жизней. Путь лежал между невысоких поросших редким кустарником холмов. Где-то там, как подсказывала память тела, находился их полевой лагерь. На ходу он ощупывал себя, разглядывал грубую ткань формы, непривычно тяжелые сапоги. Он заново познавал мир через это новое, чужое тело, постепенно принимая неизбежность случившегося. Форма была военной. Это он определил без труда. В той прошлой жизни, от которой остались лишь смутные как сон воспоминания и обрывочные знания, он тоже имел отношение к армии. У второй души, той, что была пришельцем, не осталось почти ничего осязаемого, ни имени, ни фамилии в этом мире. Только информация. Странные умения и знания, от которых у исконного хозяина тела, Олега Стального, никогда не было. Китель, в который он был одет, оказался шит по типу старого доброго Френча, из невероятно грубой колючей шерстяной ткани грязно-песочного цвета, который здесь, видимо, считался защитным. Брюки того же цвета были заправлены в грубые, неуклюжие сапоги с короткими голенищами. Второй. Решил он про себя, мысленно обозначая соседа по черепной коробке. «Буду звать тебя вторым. А я...» «Я Олег. Олег-буревестник». Он помолчал, прислушиваясь к себе. «И, кажется, я говорю на его языке. Это уже хорошо». Голова внезапно закружилась с новой ураганной силой. Мысли спутались в клубок, и перед внутренним взором понеслись неясные рваные образы чужого мира. Какие-то здания, лица, техника. Не в силах выдержать этого натиска, человек упал на колени, сжал голову сильными, дрожащими руками и, нечленораздельно мыча от боли отчаяния, повалился в пыльную траву, безжалостно давя хрупкие, невесомые былинки ковыля. Форменная рубашка с мягким козырьком слетела с головы и откатилась в сторону. — Я солдат! — вдруг выкрикнул он в небо. И в этом крике была такая смесь боли и облегчения, словно он наконец нашел ответ. Сознание прояснилось ровно настолько, чтобы выдать четкую формулировку. «Ефрейтор первого взвода, десятой роты из 101-го стрелкового полка ополчения, Центрально-Восточного округа Федеративной Республики Оранжевая». Он запнулся, проглотив комов в горле. «Олег Буревестник». В тот же миг в голове вспыхнул яркий, почти болезненный поток чужих воспоминаний. Главный зал какого-то учреждения. Скучное дежурство, строгие лица офицеров, запах мастики и табака. Он невольно взглянул на свою грудь и увидел аккуратно пришитый на левой стороне кителя маленький погонщик с единственной лычкой, металлической капелькой, поблескивающей на солнце. Слезы солдата всплыл откуда-то из глубин памяти второго. Так в их среде называли этот знак различия. За тот тяжелый, порой каторжный труд, который приходилось вкалывать, чтобы получить это первое звание после безымянного рядового, лычка была белой, значит, получена не в бою, а выслугой лет или за успехи в обслуживании связи. Красную выдавали участникам боевых действий, черную Черную получали те, чья рота попала в мясорубку, и в живых осталось не больше пяти процентов. Суровая арифметика войны, даже если ты связист. Успокоившись, он с кряхтением поднялся с земли, отряхивая пыль с колен. «Надо идти в лагерь», — подумал он, обретая способность рассуждать здраво. «Наверняка уже хватились, искать начали». Сознание, раздираемое на две половины, никак не могло определить, кто из них теперь главный. Внутренний спор утих сам с собой, уступив место принятию. Он вспомнил, что Олегу Буревестнику недавно стукнуло сорок. Волосы на висках уже тронула ранняя седина. Рост чуть выше среднего, коренаст, характер неспокойный. Вспыльчив чересчур, язык острый потому выше старшего смены по ремонту коммуникаций или связи так и не поднялся. А потом все закрутилось с бешеной скоростью. Таинственная пропажа верховного директора, объявленное чрезвычайное положение, а следом мобилизация. Он вздохнул и бодро зашагал в сторону лагеря, стараясь не думать о том, что только что пережил. Еще десять дней мучений. — подумал он, пытаясь отвлечься от наваждения. — И мы вернемся в Сарькив. Домой. — Что? Что за Саркив? Тут же спросил он сам у себя, и в голове послушно всплыли яркие мысли-образы, словно кто-то включил проектор. Крупный промышленный город на юге Оранжевой Республики, раскинувшийся на берегу великой полноводной реки Сары. Ее глубокое русло и широкие поросшие камышом берега несли в воду необычного цвета, ярко-желтую, переходящую в оранжевый там, где в нее попадали глинистые взвеси. Именно по имени этой реки и назвали целую территорию, впоследствии преобразовавшуюся в оранжевую республику, что раскинуло свои границы от цары до Протвы. Там же, в Сарькове, жила и бывшая жена. «Детей, правда, не нажили. Может, поэтому и разведены?» Мелькнула мысль, но он тут же отогнал ее прочь. А сейчас он мобилизованный. Верховный директор пропал без вести. Так было объявлено Советом директоров, который внезапно взял власть в свои руки до избрания нового или возвращения старого. Страна оказалась на грани хаоса и большой крови. После исчезновения Верховного И начались ключевые события, прошедшие жестоким резонансом по всем сферам жизни. Начались беспорядки, и через полтора месяца на окраинах республики полыхнули большие и малые конфликты, итогом которых стало появление так называемых Черных Республик. Самоназвания у них были такие разные: тирании, султанаты, вольные конфедерации всех мастей, но цель преследовали одну. Отделиться от центра, урвать кусок пожирнее, разграбить близлежащие территории и жить своим вороватым умом, которого у тамошних главарей отродясь не водилось. С того момента прошло уже полгода. Верховный не вернулся. Совет продолжал править, раздираемый внутренними склоками и борьбой за власть. Все ветеранские части и внутренняя гвардия были приведены в полную боевую готовность, но на, на не лезли. Сил не хватало, да и не хотели мараться. Армия в республике изначально была небольшой и называлась ветеранской. Служили в ней долго, по 20 лет и более. Рядовые – за приличные деньги, а командиры всех рангов – еще и за льготы и за привилегии. Хочешь стать офицером – иди в военную академию или академию военных советников. Поступить туда можно было с 20 лет, если, конечно, выдержишь конкурс, Если нет, есть шанс дослужиться до гранфельфебеля на срочной и пойти по льготе. Но правительство объявило частичную мобилизацию по поручению Совета директоров, чтобы справиться с анархией и не дать растащить республику на куски. По улицам всех крупных населенных пунктов ходили усиленные патрули из корпуса стражей порядка. Их же, ополченцев, готовили на скорую руку, наспех пара инструкторов от стражей порядка натаскивала по вопросам охраны общественного порядка и знанию прав как собственных так и других граждан еще пара инструкторов от ветеранской службы учила обращаться с оружием и азам общевойскового боя командовал всем этим бардаком господин командир шестого ранга по имени собакевич отправили его к ним судя по всему как самого ненужного в действующей армии. Толстого, старого, с характерным отекшим красным лицом, синими прожилками лопнувших сосудов на носу и щеках и большими вислыми щеками. Любителя всего, что погорячее, как говорили про него бывалые. Спустившись с очередного холма, Алекс с досадой отряхнул форму, изрядно вываленную в пыли во время недавней истерики. Лагерь уже виднелся впереди. Росыпь серо палаток возле небольшого пруда с мутной водой. Он невольно ускорил шаг и почти вбежал в расположение. В палатке столовой, самой большой, было немноголюдно и тихо. Время обеда подходило к концу. Эй, Олег, ты где шлялся? окрикнул его сидевший у входа, тощий как щепка, ранг командир по фамилии Мдур. Командир его отделения. Блин, заметил, мелькнула чужая мысль. И что за командир отделения попался? Такой же мобилизованный хир, как и все мы, только пронырливый. Даран командира средового дослужился. Скользкий тип. «Ешь, давай быстрей!» Продолжал вещать дур цепко оглядывая Олега. «Сегодня сворачиваемся, приказ!» «Отлично!» Малек мысленно возликовал и быстро получил в раздаточной невкусные жидковатые щи. Пахло от них консервированной капустой. Согласно меню, написанному от руки шариковой ручкой «Именно из свежей они должны были быть». «Опять эту бурду из банок достали», — подумал он морщись. «Жрать совершенно невозможно». Но изыскав в полевых условиях, ждать не приходилось. Перловка на второе, к счастью, разварилась хорошо, хотя мясо в ней было кот наплакал. В основном попадались куски вареного сала, подозрительно поблескивая на свету жирными боками. «Значит, скоро домой, в Саркив. — думал Олег, торопливо работая ложкой и чувствуя в себе присутствие обоих. — Становись! — взревела за тонкой брезентовой стенкой палатки так, что задрожали кружки на столах. — Йо-парасете! — выдохнул Олег, допивая остывший компот. — Вот же, блин, бегу, бегу! Когда он, на ходу вытирая губы, выскочил наружу, на небольшом, вытоптанном до каменной твердости плацу уже царила суета. Строились ополченцы, подбегали опоздавшие... Рядом стоял грузовик трехтонка, с которого бойцы разгружали длинные деревянные ящики, оружие и боеприпасы. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» прошептал Олег старую фразу, услышанную когда-то в глубоком детстве от прабабки. Смысла ее он не понимал, но интуитивно уловил. Случилось что-то, что круто меняет привычную жизнь. Когда, наконец, все построились на плац, Тяжело переваливаясь, вышел раскрасневшийся, разъяренный комшаранг Собакевич. «Слушать всем!» — гаркнул он так, что у сидящих на крыше грузовика ворон чуть инфаркт не случился. «Сто первому батальону мобилизации в составе десятой, одиннадцатой и двенадцатой рот получить штатное вооружение и с двадцати ноль-ноль совершить марш в направлении города Саркева. «А чего, пешком что ли топать?» — донеслось из строя одиннадцатой роты. «А чего, в строю разговаривать разрешал?» — взвился Собакевич в еще сильнее. «Языки потрываю. он перевел дух и уже спокойнее добавил. «Машины будут в 19.30. До 20.00 завершить погрузку личного состава и имущества. В 20.00 колеса крутятся. Выдвигаемся на Сарьков!» Он махнул рукой в сторону грузовика с оружием. «Всем получить оружие! Свернуть палаточный лагерь! Время пошло!» Командиры рот и взводов тут же заорали своим команды. Больше для порядка, чем по необходимости. Десятая рота, а за ней остальные, ломанулись к грузовику, выстраиваясь в нетерпеливую очередь. «Да уж, ну и приспособление», — пропыхтел Олег, обливаясь потом и пытаясь присобачить подствольный гранатомет к своему автомату, который местные называли «Малыш». Никак не хотел этот чертов подствольник крепиться. «Осел!» — рявкнул проходивший мимо командир роты Бойко, здоровенный мужик с прокуренными усами. — Ты бы еще хрен свой туда сунул, умелец. Это же малыш, укороченная версия. На него ничего дополнительно не ставится. — Где ты тут видишь планку Страдивари? Он ткнул пальцем в гладкое цевье автомата. — Это пуколка до пятисот метров для ближнего боя, для городских стычек. Дальше ствол перегреется, и он плеваться начнет, а не стрелять. «Меняй!» «Что за фигня?» — возмутился Олег, мысленно обращаясь к второму. «А ты чего молчал?» «Док интересно же!» — пришел ленивый мысленный импульс. «Вдруг у тебя получилось бы?» «Я, если честно, хотел посмотреть, чем дело кончится». «Да пошел ты!» — обиделся Олег. «Когда не надо, голову мне забиваешь своей болтовней, а когда надо по делу подсказать, ты молчишь и развлекаешься. Зато теперь ты точно не заводишь. Усмехнулся внутренний голос. На эмоциях любая информация запоминается лучше. И запомни, это что-то типа Аксу. Хороший автомат для ближнего боя. Для города, для зачисток. Но в чистом поле, на открытой местности, он тебя не спасет. Выбирай другой, пока есть. Да все уже разобрали. С тоской оглядел Олег почти пустой кузов грузовика. Остались только малыши и пара каких-то древних вепрей. «Тогда бери побольше патронов к этому и гранат», — посоветовал второй. «Патронов много не бывает. Я, конечно, не воевал никогда, но это даже мне понятно». «Ладно», — вздохнул Олег и решительно направился к Каптернармусу, фельдфебелю Артемию, который, сидя на ящике с боеприпасами, смолил самокрутку, пуская дым в плотное небо. «Эй, Артемий», — обратился Олег, стараясь говорить уверенно. «Насыпь еще патрончиков». — А пуля к тебе в штаны не насыпать? — немедленно зверился тот. Он сплюнул окурок и уставился на Олега тяжелым взглядом. — Ты уже здоровый мужик, сорок лет почти разговариваешь, как дурачок малолетний. Вот пойдешь в бой, тебя там и насыпят, и в рот, и в задницу, и во все места сразу. Ополченцы гребаные. Хрена не знаете, не умеете, и туда же. Патрончиков ему отсыпь! — передразнил он противным голосом. Олег растерянно замер. В голове тут же зашебуршал второй. Повторяй за мной быстро. — Господин Фельдфебель, разрешите получить у вас полный носимый комплект боеприпасов, дабы не обосраться, если попадем в серьезную заварушку. — Господин Фельдфебель, разрешите получить полный носимый комплект боеприпасов, — выпалил Олег, стараясь не сбиться. — Дабы не обосраться, если в заварушку попадем. Артемий поперхнулся дымом от одной только мысли, что этот мобилизованный хмырь Может произнести нечто подобное. Он закашлялся, вытер выступившие слезы и уставился на Олега с искренним неподдельным изумлением. Ты чего? Только и смог выдавить он. Совсем сдурел. Или гранатой по голове стукнуло. Ладно. Он почесал затылок. Сколько у тебя патронов? Шестьдесят штук. Бодрат рапортовал Олег. А носимый комплект сколько должен быть? 180? Выпалил Олег, чувствуя, как второй довольно ухмыляется где-то в глубине сознания. «Смотри-ка, знаешь...» — удивился Фельдфебель еще больше. «Ладно, шут с тобой. Подходи». Он ловко, одним ударом ключа от крывашки, вскрыл цинк с патронами. «На, держи свои сто двадцать штук и два магазина к ним довескам. Остальные патроны, что в магазины не влезут, в пачках оставь. Как освободятся, снарядишь. Гранаты есть?» «Нет». «Тогда бери четыре штуки и два подсумка к ним». Артемий протянул тяжелые прохладные гранаты. «Да запалы в них не вздумай вкручивать, идиот!» их к чертовой матери, себя и нас всех!» Олег кивнул, бережно принимая боеприпасы, и отошел в сторону. В голове снова зашевелился второй. «Так, слушай сюда. Магазин в автомат пока не вставляй. Патроны, что в пачках остались, рассуй по карманам, по подсумкам, куда угодно». «И давай быстрее за сухим пайком беги, пока все не разобрали!» Олег бросился было к палатке-столовой, но не успел. Его уже запрягли вместе с другими разбирать и упаковывать палатки родной роты. До седьмого пота, упарившись со сбором брезента и металлических стоек, загрузив все в грузовые прицепы, он вместе со своей ротой построился для погрузки в прибывшие армейские грузовики с брезентовым верхом. Сухпай так и не дали, только раздали сухари. Жесткие, как камень, и фляги с тепловатой питьевой водой. Налили, сколько смог унести в свою посуду. Уже в полной темноте, когда над степью зажглись крупные яркие звезды, колонна тронулась в сторону саркива Ехать предстояло километров шестьсот. Не близко, но и незапредельно далеко. Однако трястись в грузовике по разбитым проселочным дорогам удовольствие сомнительное. Ополченцы, утомленные суетой и ожиданием, быстро закимарили, сидя на деревянных скамьях вдоль бортов. Они то и дело сталкивались головами, скидывались от толчков и снова валились друг на друга, пока сосед не сбрасывал назойливого товарища плечом или не пихал локтем в бок. Олег тоже задремал, убаюканный мерным гулом двигателя и однообразной тряской. Сознание, раздираемое противоречиями, постепенно уплывало в спасительную темноту. А, сволочи! Сквозь сон прорвался отчаянный полный ужаса крик. Запели невидимые, но очень знакомые по старым фильмам Шмели. Что? Что случилось? заорал кто-то с просони, срывая голос. Грузовик резко вильнул, людей кинуло друг на друга, кто-то слетел со скамьи на пол. Машину занесло, развернуло юзом. И она с жутким скрежетом остановилась. «Все наружу! Все наружу! Засада!» Заорали истошно за тонким бортом. Тотчас застрекотал автомат. Короткая очередь, потом еще одна, и тут же грохнул взрыв, от которого заложило уши. Брезентовый тент грузовика в нескольких местах вспыхнул ярким оранжевым пламенем. Сквозь дырки, которых только что не было, внутрь Кунга начали проникать пульсирующий свет от огня снаружи. В этом неверном пляшущем свете, смешанном с удушливыми струйками дыма, ползающими внутрь, Олег, наконец, смог разглядеть происходящее. Совсем рядом с ним на полу лежал немолодой ополчениц из его роты. Они даже не общались толком за эти дни. Имени его Олег тоже не помнил. Теперь ополченец лежал и пытался что-то сказать простреленной грудью. Выплевывая кровавую пену, которая пузырилась у него на губах и текла по подбородку. Глаза его уже закатывались. «А, нас убивают!» заорал кто-то в передней части кузова. Пулеметная очередь прошлась по кузову в упор. Пули с противным мокрым чавканьем впивались в тела, вырывая куски мяса, разбрызгивая кровь, дробя кости. Кровь брызнула и на Олега. Теплая, липкая, с запахом железа. «Я не хочу умирать!» заорало что-то внутри него, заглушая все остальные мысли. Страх парализовал оба сознания. Ни Олег Буревестник, никогда не нюхавший пороха, ни Олег Буревестник, знавший о войне только из книг и кино, не были готовы к этому аду. Брезент под напором огня тлел, плавился и расползался кроваво-красными лохмотьями в темноте, с ужасающей быстротой превращаясь в черный вонючий пепел. «Мы сгорим здесь!» пришла вдруг удивительно ясная холодная мысль второго – если не сдохнем от пули или не задохнемся от дыма раньше. Сознание Буревестника впало в полный ступор. Офисная психика, закаленная только с клоками с начальством, мелкими интригами и ссорами с женой, не выдержала такого ужаса. Он быстро прямо на глазах сходил с ума, проваливаясь в спасительное, но гибельное безумие. — Олег Буревестник! — мысленно закричал Буревестник, — пытаясь достучаться до тонущего в ужасе соседа, но в ответ слышал только бессвязный хаос обрывочных мыслей, постепенно затихающий до полной звенящей пустоты. «Ну что ж, Олег», мысленно обратился буревестник к исчезающему хозяину тела. «Придется спасать твою шкуру и свою бессмертную душу мне одному». Ярость отчаяния и животный инстинкт выживания придали ему сил. «Олег, «Отдай управление телом! Перехватываю контроль!» Заорал он мысленно, пытаясь нащупать рычаги управления этим чужим непослушным телом. «Перехватываю управление, черт, что надо сказать, чтобы этот долбанный контроль перешел ко мне!» Ответа не было. Тишина. «Блядь, да пошел ты нахрен, Олег!» Выкрикнул буревестник, чувствуя, как сам начинает проваливаться в отчаянии. «Теперь я, это ты! А ты, это я!» последним нечеловеческим волевым усилием, уже почти впадая в безумие от близости умирающего разума, он рванулся вперед изо всех сил и вдруг почувствовал, что тело слушается. Полностью. Руки, ноги, каждая мышца, все пришло в движение, подчиняясь его приказу. Машинально, на одних рефлексах, вбитых в военном училище много лет назад в другой жизни, он сгруппировался Поудобнее перехватил Аксу, малыша-мать его, и, не думая ни секунды, прыгнул в самую середину прогоревшего тлеющего брезента. Он упал на бок, больно ударившись плечом о гравий, и сразу же, не останавливаясь, перекатился в придорожные кусты, росшие здесь вдоль трассы жидкой колючей полосой. Ветки хлистали по лицу, обдирая кожу. Гравий впивался в ладони. Но он полз и полз, отползая от дороги как можно дальше, в спасительную темноту. Колонна пылала. Полтора десятка разнокалиберных машин с людьми и имуществом горели по всей трассе, насколько хватало глаз. Яркие пунктиры трассеров врезались в борта в темные фигурки людей, мечущихся в свете пожарищ. Где-то совсем рядом слышалась бессвязная полная боли речь. Видимо, раненый. Проползая мимо, подумал Буревестник. Сердце колотилось где-то в горле. «Где командование? Где Собакевич, мать его?» — лихорадочно соображал он, пытаясь осмыслить происходящее. «Надо организовать оборону, дать отпор, иначе всех перебьют. Одному здесь не выжить!» Он остановился, прислушиваясь. Буревестник ментально сдох, струсив. Его сознание, его личность я смог захватить только чудом в последний момент. Но зато его жизнь я теперь помню отчетливо. Хоть и не все, к сожалению. Даже не всех его знакомых вспомню. Благо у него особо никого и не было. Ни детей, ни родственников, близких. Но многих вещей, многих реалий этого мира я просто не понимаю. Мне срочно нужно найти кого-то из своих. Прибиться к группе, иначе я погибну или... Что еще хуже, запаникую и наделаю глупостей. Громко, с жутким треском ревело пламя на впереди стоящем бензовозе. Густой, жирный черный дым заволакивал все вокруг, смешиваясь с естественной темнотой южной ночи. Проникал в легкие тяжелым, удушающим смрадом горящего топлива, синтетики и ржженой резины. Буревестник, насколько мог низко пригибаясь к земле, сполз обратно на обочину и, сжимая в руках автомат, Побежал к голове колонны, откуда доносились наиболее интенсивные стрельбы и крики. Снова пропели пули, на этот раз совсем рядом, срезая ветки кустов над его головой. Он рухнул на землю, вжавшись в нее всем телом. «Они что видят в темноте, гады?» Прошептал он, чувствуя, как холодный пот заливает глаза. «Тепловизоры? Приборы ночного видения?» Сердце колотилось, как бешеное. «Я и не воевал никогда по-настоящему», — пронеслось в голове. «Хорошо, что в военном училище и на занятиях по тактике вбили необходимые навыки, да и в процессе службы учения были. Но это... это не учение, это ад». «Ничего, сволочи», — прошептал он, собираясь с духом. «Сейчас найду кого-нибудь живого из наших и смоемся отсюда, пока не поздно. Хотя...» Он оглядел пылающую колонну. «Может быть, уже и поздно. Придется пострелять немного». Он поднял голову и выглянул из-за куста. В свете горящих машин перед ним открылась страшная, чудовищная картина. Картина того, как люди, потерявшие человеческий облик от безнаказанности и вседозволенности, превращаются в зверей. В жестоких, беспощадных, не знающих пощады тварей. Человеческого в них сейчас осталось только одно – способность придумывать изощренные садистские муки для тех, кто попал к ним в руки. И они вовсю пользовались этой способностью, добивая раненых, глумясь над мертвыми. Буревестник сжал автомат так, что побелели костяшки пальцев. Выбора не оставалось. Он глубоко вздохнул, собирая остатки воли в кулак, и бесшумно по-пластунски пополз ближе – стараясь держаться в тени и выбирать позицию для первого выстрела. Внутри него, в самой глубине сознания, еле слышно, словно издалека, билась одна единственная мысль, принадлежавшая уже не ему, а тому, кем он только что был, или тому, кем он становился. «Я Олег, но какой Олег? И сколько нас теперь?»